Глава 14 Зет повел Ники и Кару в честь замка, известную Ники как лабиринт коридоров и переходов, надежно защищенных многочисленными магическими щитами. Стеклянные сферы на металлических опорах сами зажигались, когда они приближались к очередной а затем гасли, оставляя темноту, когда посетители уходили достаточно далеко. Ники ощущала весь замок, как огромное мрачное и притихшее место. Оно было не просто огромным, а чудовищно сложно устроенным. И она не могла даже вообразить, каковы могут быть те неприятности, что заставили беспокоиться Зеда. Они не успели отойти далеко, когда к ним присоединилась молчаливая процессия, появившаяся из читального зала. Рика, крупный светловолосый дхарианец Том из элитной гвардии лорда Рала, и Фридрих, старый мастер-позолотчик. Ники предположила, что они дожидались там ее пробуждения после столкновения с Сикс. И то, что Зет, вероятнее всего, попросил их находиться рядом и ждать, когда Ники придет в себя, еще более усилило ее беспокойство. «Ты выглядишь гораздо лучше, чем прошлой ночью», сказала Рика, когда они проходили через уютное помещение, увешанное сотнями картин самого разного размера. Эти картины, каждая из которых была в дорогой отделанной золотой фольгой раме, занимали здесь все пространство стен. «Спасибо. Сейчас я чувствую себя хорошо». Ники обратила внимание на то, что развешенные по стенам картины были сплошь портретами, хотя очень сильно отличались манерой исполнения. На одних люди в церемониальном облачении позировали в официальной обстановке, на других пребывали как бы в случайных, непреднамеренных позах среди удивительных садов или вели беседу среди огромных колонн или просто сидели на скамьях во внутренних двориках. Она заметила, что на многих портретах на заднем фоне виден сам замок или хотя бы его часть. Это вызывало какую-то пугающую и печальную мысль о том, что, вероятно, все эти люди когда-то жили в замке, и когда-то это место было наполнено жизнью. От этого оно сейчас казалось еще более необитаемым и пустым. Рика бросила косой взгляд, осматривая Ники с головы до ног. Прежде эта ночная рубашка была розовой. «Ненавижу розовая», — сказала Ники. Рика выглядела задаченной. «В самом деле? А когда мы с Карой надевали ее на тебя, мне казалось, что ты в ней выглядишь еще привлекательнее». Поначалу испуганная такого рода заявлением, исходящим от Мортсит, Ники вдруг осознала всю эту историю с розовой ночной рубашкой. Эта женщина пыталась найти выход из мрачной пустоты безумия. Она пыталась сбросить оковы эмоций, сдерживающие ее с тех пор, как она была еще девочкой. В ее жизни и ее мире все было отвратительным и ожесточенным. Розовая ночная рубашка представляла собой что-то невинное и красивое. Вещь того типа, которых не бывает у Мортситт. И оценивая такую простую вещь на Нике, она имела возможность наслаждаться чем-то привлекательным и безвредным. Это было почти то же самое, как маленькая девочка делает платье для куклы. Невинное испытание художественного вкуса и даже более, практическое упражнение в простых желаниях. «Спасибо», – сказала Нике и добавила после минутных размышлений. «Это замечательная рубашка, просто розовая не идет мне. Когда я переоденусь, то верну цвет этой ночной рубашки, и ты сможешь взять ее себе». Рика растерялась. «Я? Ну, я не знаю. На тебе она будет прекрасно смотреться, честно. Розовый цвет хорошо подойдет к оттенку твоей кожи». Рика выглядела слегка взволнованной и нерешительной. «В самом деле?» Ники кивнула. «На тебе будет отлично. И мне очень хочется, чтобы ты ее носила». С минуту Рика пребывала в нерешительности. «Ну, я подумаю об этом», – наконец сказала она. «Я исправлю ее и постараюсь, чтобы цвет стал именно того розового оттенка, что тебе подходит». Рика улыбнулась. «Спасибо». Ники очень хотелось, чтобы Ричард был здесь и видел эту едва заметную улыбку. Это было рискованно для любой из морцит. Он бы понял, что такой вот малозаметный шаг был свидетельством огромнейших изменений внутри этой женщины. Никки осознала и то, что ее собственное сердце согревается от такого положительного, хотя и крошечного движения назад, к простым радостям жизни. Она понимала, видя улыбку Рики, как оценивает такие вещи Ричард. Когда к ней пришло еще большее понимание, она едва не рассмеялась вслух. Ричард оценил бы не только изменения в Рике, он увидел бы и Ники, госпожу смерть, научившуюся тому, как обучать другого человека радостям жизни, хотя бы и в малом деле. Она не сразу осознала, что и она, и Рика только что сделали этот шаг вместе. Ники не могла вообразить, что должен был испытывать Ричард, вырывая ее из того мрачного существования, которое она вела всю свою жизнь. Всего лишь на какое-то мгновение, проблеском, перед ней промелькнуло восприятие жизни глазами Ричарда. Это оказалось удивительно радостное видение, демонстрирующее как самостоятельный выбор каждого человека может значительно улучшить его собственную жизнь. Таким мог быть и должен быть порядок вещей. Как же она скучала по Ричарду. Она отдала бы что угодно в этот момент, чтобы просто увидеть его улыбку. Ту самую улыбку, которая, похоже, содержала в себе все, что было по-настоящему добрым и заслуживающим уважения. Она скучала по нему так, что ей казалось, что она готова вот-вот удариться в слезы. Рика искоса взглянула на нее. «С тобой все в порядке? Эта ведьма не нанесла тебе серьезных повреждений? Ты выглядишь... ну, я не знаю, как лучше сказать... Немного болезненной». Ники отделалась от проявленного к ней интереса легким взмахом руки и сменила тему разговора. «Так вы нашли Рэчел?» Они выходили из каменной залы, увешенной гобеленами, изображающими сцены сельской жизни в широкий коридор, где стены были отделаны деревянными панелями, и Морцит удостоила Ники лишь маловыразительным взглядом. Нет. Чейс возвращался сегодня рано утром и рассказал, что обнаружил ее следы возле замка. Потом ушел продолжать ее поиски. Рэчел была для Рики еще одной связью с простыми радостями жизни. Никки знала, что Рика очень любила девочку, хотя никогда и не показывала этого. «Не знаю, что могло на нее найти», — сказал Зэт, обернувшись через плечо, пока вел их, поворачивая за угол, к более узкому коридору. «Ведь это на нее не похоже, чтобы вот так вот сбежать». «Ты не думаешь, что это как-то связано с появлением Сикс?» Предположила Ники. Может быть, это ее кузни? Рика покачала головой. Чей сказал, там следы были одной только Рэчел. Он не видел никаких следов Сикс. Ты подумала о том же, что и я? Спросила Кара у Ники. Имеешь в виду тот урок насчет следов, который однажды преподал нам Ричард? Кара кивнула. О том, что магия может скрывать следы. Подобное вполне возможно. Вставил Зет. Но Рэчел исчезла до того, как Сикс появилась здесь. И если Сикс постаралась скрыть свои следы с помощью той или иной магии, то почему не скрыла при этом следы Рэчел? Ники внезапно остановилась. Она обернулась к открытому пространству, которое они только что миновали. По обе стороны небольшого портала стояли золоченые колонны поддерживающий мощную балку, на которой были вырезаны символы. Ники нахмурилась, глядя на колонны. «Разве раньше здесь не было заградительного щита?» Помрачневший взгляд Зеда подсказал ей, что она права. Он вновь тронулся в путь, и все заторопились, чтобы не отставать. В конце коридора он свернул направо к короткому проходу, ведущему к винтовой лестнице. По сравнению с некоторыми величественными лестницами замка, это казалось узкой, но если сравнивать с обычными винтовыми лестницами, она была достаточно просторной. Два человека могли идти по ней рядом, не мешая друг другу. Лестничный колодец такой широкий, что от наружного до внутреннего края ступеней было несколько шагов. Лестница, кроме того, извивалась довольно причудливо, уходя вниз крутой неравномерной спиралью. Все это сооружение дезориентировало и требовало особого внимания, чтобы не споткнуться и не упасть на таком нетрадиционном спуске. Пока все шли вниз, Ники наконец-то смогла заметить, что причудливые изгибы лестницы устроены таким образом, чтобы та не пересекала каменной формации, прорезанные жилами искрящихся минералов. От основания лестницы легко можно было попасть в хорошо знакомую расщелину в горе, где у скального основания располагались помещения с особым сдерживающим полем. Путники сейчас были довольно близко к тому месту, где на них внезапно напала ведьма. Ники подумала, что коридоры кажутся сейчас особенно тихими. После незаконного вторжения этой ведьмы, свободно разгуливавшей по ним, Зная так много о разного рода защитных полях и щитах, Ники не предполагала, что подобное вообще окажется возможным. Волшебники, которые обустраивали замок и занимались его безопасностью, несомненно приняли какие-то меры, чтобы защититься от всех форм магического воздействия, включая и такое, на которое способна ведьма. «Вот!» Сказал Зет, на ходу пытаясь привлечь внимание спутников к странному месту, после чего остановился возле него. «Сначала это появилось здесь!» Он указал рукой на точно подогнанные каменные блоки стены, противоположной той, что была из цельного камня. По сути, прорублена в граните, часть самой горы. Ники посмотрела на стену и заметила темные пятна которые выглядели явно неестественно. Она прошла с дюжину футов вдоль каменной кладки, изучая ее, трогая то тут, то там, а также в самых загрязненных местах. Казалось, будто что-то просачивается здесь из самого камня. — Что это? — спросила она. Зэд провел пальцем по одному из пятен и поднес его прямо к ее лицу. — Кровь! — Ники прищурилась. Она уставилась на густое влажное вещество красного цвета на его пальце. Затем перевела взгляд и посмотрела волшебнику в глаза. «Кровь!» Он серьезным видом кивнул. «Кровь!» «Настоящая кровь?» «Настоящая кровь!» Подтвердил он. «Кровь каких-то животных?» Ники вспомнила о летучих мышах, проносящихся через эти самые коридоры впереди той ведьмы. «Может, летучих мышей?» «Человеческая кровь», — сказал волшебник. Ники от этого онемела и вопросительно посмотрела на Кару. «Да, мы уверены в этом», — сказала Морцит, отвечая на молчаливый вопрос. «Не могу поверить», — наконец сказала Ники. «Как так может быть, чтобы человеческая кровь сочилась из камня на этой стене?» «И не только на этой стене этого коридора» сказал Зэд. Она просачивается из камня в самых разных местах замка. Похоже, нет никакой закономерности в местах ее появления. Ники вновь посмотрела на густые потеки крови на стене. Ей очень не хотелось касаться их. Ну ладно, наконец сказала она. Это действительно следует воспринимать как серьезную неприятность. Она вновь обратила свое внимание к Зеду. «У тебя есть какие-то соображения по поводу того, что могло бы это значить?» «Это кровоточит в каком-то смысле. Сам замок. А это значит, что он умирает». Услышав такое, Ники смогла лишь заморгать. «Умирает?» Зед с мрачным видом кивнул. Тот заградительный щит, про который ты совсем недавно меня спрашивала, он сохранялся в том месте тысячелетия, а теперь его нет. Многие другие щиты тоже теперь не работают. Вся структура замка в полном и серьезном разладе. Сикс, даже при тех талантах, которыми обладает, не должна была проникнуть сюда, не запустив при этом сигналы тревоги. Но они не сработали. Вся охранная сигнализация вышла из строя. Вот почему никто не подозревал, что она оказалась в замке. Именно поэтому она застала нас врасплох. «Будь с замком все в порядке» то даже если бы по каким-то причинам не сработала сигнализация, защитные поля и щиты не только не позволили бы ей свободно передвигаться, но и вообще не дали бы проникнуть так далеко внутрь замка. Это была надежно защищенная зона. Ведьма раньше не смогла бы пробраться сюда. Но теперь... Ей удалось найти дорогу в обход защитных щитов, чтобы попасть туда, куда хотела. Только благодаря всему этому разладу... Он поднял руку к кровоточащим стенам. Она смогла войти в замок, не подняв тревоги. А затем никакие поля не остановили ее. Замок оказался слишком серьезно болен, чтобы воспрепятствовать ей войти или остановить ее внутри. Насколько мне известно, до таких нарушений никогда прежде не доходило. В прошлом бывало, что посторонние проникали в замок, но не потому, что сам замок не справлялся со своей задачей. Те вторжения бывали успешными, потому что нарушитель был или достаточно умен, или необычайно талантлив или ему оказывалась помощь изнутри. Сикс же перемещалась здесь сама по себе, без сигналов тревоги и без срабатывания средств защиты, способных остановить ее. Ей потребовалось лишь в нескольких местах найти обход тех щитов, которые все еще действуют. «Шимы», – едва слышно произнесла Ники, внезапно понимая, что именно происходит. Зэт согласно кивнул. Ричард был прав. «Но ведь что-то еще можно сделать?» «Да», — сказал Зэт. «Если мы сможем найти Ричарда и поможем ему открыть правильную шкатулку Одина. Ведь и заклинание огненной цепи тоже искажено загрязнением. Это загрязнение воздействует разъедающе на всю магию». Они только исказило одно заклинание. Именно об этом говорил нам Ричард: Необходимо, чтобы он высвободил силу Одина, и будем надеяться, что эта сила окажется в состоянии очистить мир живых не только от огненной цепи, но и от загрязнения, оставленного Шимами. Ники вскинула голову Зет Один был создан для особой цели. «Противодействие огненной цепи. Один не станет выискивать другую магию, досаждающую нам, и вычищать еще и ее. Он не для этого создан». Зет приглаживал пряди седых волос, пока старательно подбирал слова. «Ты сама говорила, что сила Одина, как и всякая другая сила, может быть использована и для других целей» отличающихся от тех, для которых изначально предназначено. Ричарду необходимо воспользоваться силой Одина не только для того, чтобы избавить нас от разъедающей мир огненной цепи, но и в более широком плане, чтобы уничтожить загрязнение, оставленное Шимами. Ники не была уверена, разумен ли и вообще возможен ли такой более глубокий и основательный подход но не думала, что сейчас подходящее время или место обсуждать это. Они еще очень далеко от того момента, когда Ричард сможет попытаться совершить нечто подобное. Сначала им необходимо найти его. Лишь тогда будет иметь смысл все это обсуждать. После чего начнутся трудности для Ричарда с открыванием шкатулки Одина, чего Ники не собиралась сейчас сообщать Зеду потому что не хотела беспокоить его больше, чем необходимо. В конце концов, перед ними было множество ближайших проблем, которые требовалось решить. «А пока что», — сказал Зед, «нам следует всем покинуть замок волшебника». Никки была ошеломлена. «Но если замок слабнет, нам следует как-то противодействовать этому. Мы должны защитить его». Ведь здесь находятся бесценные вещи, и мы не можем позволить, чтобы они попали в неправильные руки. Мы не можем рисковать, чтобы Джеган и сестры тьмы получили в свое распоряжение все эти могущественные магические предметы, собранные здесь, по крайней мере, те, которые еще способны действовать, не говоря уже о библиотеках. И именно поэтому нам и следует покинуть это место, продолжал настаивать Зет. «Если здесь никого не будет, я смогу перевести весь замок в состояние, при котором никто не проникнет сюда. Это нечто такое, что, насколько мне помнится, никогда раньше не активировалось, но иного решения я не вижу». Ники уставилась на кровь, покрывавшую пятнами каменную стену. «Но если замок переживает упадок и его магия иссякает, Почему ты считаешь, что сможешь сделать подобное и получить положительный результат? Древние книги, объясняющие замысел защитной структуры замка, упоминают и кровотечение стен. Предупреждение, даваемое кровью, будучи столь ужасным, как мы это видим, показывает реальную степень того недуга, которым поражен замок. Насколько я знаю, в прежние времена такого еще не случалось. Сейчас впервые понадобилось столь сильное предупреждение. Это одна из тех вещей, касающихся этого места, о которых я должен был узнать, становясь первым волшебником. Эти же самые источники содержат описание неотложных мер на случай, если подобное произойдет. «Существует возможность более строгой, на повышенном уровне силы блокировки замка. Пока еще это возможно». «Повышенный уровень силы?» Сама эта мысль вызывала у Ники беспокойство. «Он был в хранилище, и мне почти день понадобился, чтобы найти его». «Найти что?» Зет указал рукой в сторону отделанных бронзой дверей где раньше хранилась шкатулка Одина, пока Сикс не украла ее. «Костяной ларец! Он почти такого же размера, как и шкатулки Одина. Хотя он из кости, я не знаю, какому животному принадлежит эта кость. По всей внешней поверхности ларца вырезаны древние символы. В нем находится уже собранное заклинание» считающийся ключом к природе замка. Оно создано теми же волшебниками, которые наделили замок, столь множественными средствами защиты. Его можно сравнить с небольшой частицей закваски, которую вы оставляете с тем, чтобы у вас всегда была часть исходной культуры, чтобы и в дальнейшем производить тот же самый хлеб. «Это заклинание содержит элементы исконной магии замка, что кажется невероятным, если задумываешься об этом». «И как долго продержится подобное заклинание? Будучи активированным, прежде чем заражение шимов начнет разъедать его?» Зет изобразил гримасу, покачивая головой. «Понятия не имею». «Исходя из того, что я читал, и из тех опытов, которые уже провел, я уверен, что такое состояние будет длиться довольно долго. Но нет никакого способа узнать это определенно. Все, что мы можем, это попробовать». «А что, если оно уже заражено шимами?» – спросил Фридрих. «В конце концов, если поражен замок...» А это заклинание – всего лишь часть его исконной силы. Почему бы не заподозрить, что и оно точно так же оказалось заражено? Фридрих, который большую часть своей жизни был мужем волшебницы, знал о магии немало, хотя сам и не обладал даром. «Я попытался запустить контрольные сети относительно некоторых, оказавшихся подверженных разрушению элементов замка» таких, например, как тревожная сигнализация. Разрушительные процессы препятствовали запуску и функционированию контрольных моделей. Контроль же заклинания в костяном ларце прошел без малейших затруднений. Судя по этому испытанию, оно все еще жизнеспособно. «Почему мы не можем остаться здесь, переведя замок в это защитное состояние?» – спросила Кара. «Это слишком опасно. Столь крайняя процедура никогда раньше не применялась. Я не вполне понимаю ее истинную природу и то, как она работает. Но, судя по тому, что я знаю...» Такое состояние будет препятствовать проникновению внутрь любого существа. Могу лишь предположить, подобное чрезвычайное состояние будет при необходимости очень сурово по отношению к любым незваным гостям. Здесь все станет слегка зачарованным. Судя по тому немногому, что я знаю об условиях внутри замка при подобном состоянии, Это будет очень опасно для любого, находящегося внутри нее. А ведь, в конце концов, откуда мы можем знать, нет ли в замке посторонних прямо сейчас? Кара выпрямилась. Прямо сейчас? Да. Если средства защиты нарушены, а средства тревоги не работают, как мы можем знать, не блуждают ли здесь те, кому не положено здесь находиться? Судя по тому, что нам известно, Сикс вполне может все еще скрываться здесь. Чейз же сказал, что не нашел никаких признаков того, что она покинула это место. Сестры тьмы тоже могли бы незаметно прокрасться сюда. У нас больше не существует надежного способа узнать об этом. И еще большее беспокойство вызывает то то враг может проникнуть посредством сельфиды. Ричард единственный, кто мог снова обратить Сельфиду в состояние спячки. Мы этого не можем. Сельфида устроена так, что не может отвергать требования любого обладающего надлежащей силой. Джеган может отправить сюда сестер тьмы как раз посредством сельфиды. У нас нет возможности охранять Сельфиду и день и ночь. Среди нас нет достаточного числа людей с такой силой, чтобы они могли противостоять нападению сестер тьмы. Не имея возможности погрузить Сельфиду в сон и не в состоянии рассчитывать на сигнализацию и защитные поля для охраны замка, мы должны признать, что он уязвим для различных вторжений. Скорее всего, такое заклинание, исходя из его внутренней природы, будет устранять любого, кто окажется внутри замка. Поскольку эта мера последнее спасительное средство, надо иметь в виду, что она может оказаться столь же фатальной для нас самих, если мы останемся здесь, как и для любого непрошенного гостя. По этой причине, Нам следует сначала покинуть это место, а только потом активировать защитное состояние. А как же мы вернемся назад? Спросила Кара. Для этого нужно будет его отключить. Мне известно, как дезактивировать это заклинание. Но когда я его отключу, не уверен, что его можно будет запустить снова. Так что нам не следует рисковать, отключая эту защиту, если только это не будет вызвано какими-то вескими причинами. Или если наступит тот момент, когда заражение от Шимов окажется выметено из мира живых». Ники тяжело вздохнула. «Не могу придумать никаких возражений против этого плана. Он видится мне единственным способом сохранить замок до поры до времени». «А кроме того...» Мы попросту и не можем оставаться здесь. «Нет», – сказал Ники. – «думаю, не можем». Она уже рассмышляла над тем, что нужно успеть сделать. Здесь было несколько мест, в которые она собиралась заглянуть. «Мне кажется», – сказал Зет, оглядывая приготовившихся услышать его мнение, «что в первую очередь нам следует попытаться вернуть Ричарду его силу». Если он вновь обретет связь со своим даром, возможно, это спасет его. У нас есть причина полагать, что его дар заблокирован с помощью заклинания, нарисованного в одной из чертовых пещер Тамаранга. Поскольку ни у кого нет лучшей идеи, я предлагаю, чтобы мы отправились в Тамаранг и помогли Ричарду, уничтожив то, что отделяет его от дара. Обе морцит утвердительно кивнули. «Если это способно помочь Ричарду, я предлагаю отправляться туда немедленно», сказала Кара. «Я согласен», сказал Том. «Боюсь, что окажусь лишь обузой, сказал Фридрих. «Я уже не так молод. Возможно, будет лучше, если я останусь в этом месте. На тот случай, если появится Ричард. Ведь ему следует знать, что происходит». Я могу остаться поблизости и наблюдать за замком снаружи. «В этом есть смысл», — сказал ему Зет. «А мне, думаю, будет лучше отправиться в народный дворец», — сказала Ники. Зет нахмурился. «Почему?» «Ну, я могу воспользоваться Сильфидой, а из народного дворца могу с ее помощью попасть в район Тамаранга и там встретиться с вами. Сильфида перемещается гораздо быстрее». Так что во дворце у меня будет достаточно времени, чтобы кое-что проверить». «Например, что?» – спросил Зет. «Но из-за пропавшего и потерявшего дар Ричарда, Натан действует в качестве лорда Рала. Это единственный поручитель, ограждающий нас от снаходца, который в противном случае будет способен проникать в наш разум. Хочу посмотреть, как там его дела». Зет кивнул, погружаясь в раздумья. «Во дворце есть защитные средства, основанные на магии, примерно такие же, как и в замке», — сказала Ники. «Энн и Натану следует знать, что Шимы разъедают эту магию. Им необходимо знать, что здесь случилось, чтобы они приготовились к тому, что подобное может случиться и там, и не оказались застигнуты врасплох, как мы. Но более всего, нам необходимо вернуть шкатулки Одина, Сикс из Древнего Мира». Натан и Н жили там довольно долгое время. Они говорили, что ничего не знают о Сикс, но, может, они к этому времени чего-то припомнили или отыскали какую-то информацию. Когда Сикс жила в Древнем мире, она была скрытой и замкнутой. Но наверняка кто-то знает что-нибудь о ней. Натан и Эн могли бы подсказать, где такого человека найти. Сейчас мы почти ничего не знаем об этой ведьме. Нам нужна информация. «Я в полной растерянности и не представляю, где следует искать Сикс. Дворец, по крайней мере, то место, где можно начинать задавать вопросы». Зедд вздохнул. «Разумно. Но если что-нибудь узнаешь, отправляйся сначала в Тамаранг, чтобы встретиться со мной. Не вздумай в одиночку отправляться на ее поиски». «Нам может понадобиться твоя помощь, чтобы справиться с тем, что ожидает нас в Тамаранге. И тебе определенно нужна моя помощь, чтобы найти способ справиться с Икс. Она ведь уже показала, насколько опасна. Ты не сможешь подкрасться к ней тайком и стащить шкатулку. Если у нас будет хоть какая-то нить к тому, где она может находиться...» Мы обсудим это и составим план. — Ладно, — сказала Ники. Но что насчет Сельфиды? Я имею в виду после того, как я воспользуюсь ей. Сможет ли кто-то с ее помощью пораскользнуть в замок? — Защитное заклинание включает дополнительные предосторожности на местах входа. Если Сельфида затронет защиту, она сработает так же, как и на любого другого. Как только ты отправишься с Эльфидой, я приведу заклинание в действие. Я отправлюсь вместе с тобой, сказала Кара, обращаясь к Нике. И это была вовсе не просьба. В таком случае я отправлюсь вместе с Зедом, сказала Рика. Необходимо, чтобы кто-то из нас приглядывал за ним. Зед бросил в ее сторону недовольный взгляд, но промолчал. Кара поглаживала светлую косу, обхватив ее ладонью. «В этом есть смысл. Итак, решено». Это выглядело так, будто именно эти двое решали, какие действия дальше совершать. Ники начала по достоинству оценивать удивительное терпение Ричарда. «Давайте собирать вещи. Скоро рассвет», — сказал Зет. Ники взяв Рику за локоть, отвела ее в сторону. Как только переоденусь, я исправлю обратно эту ночную рубашку, чтобы ты смогла упаковать ее вместе со своими вещами. Рика улыбнулась. Хорошо. Ники решила, что той приятно иметь хоть что-то красивое, заметно отличающееся от одежды Мортсит. Она сосредоточилась на этой радостной мысли, чтобы отвлечься от нервного напряжения, от предстоящего путешествия в сельфиде. И на сей раз. Рядом не будет Ричарда, готового помочь.